Це Black Rock Records Армони FC Прот oh! Я не обвешан золотом, нет ни блингов, в цепей Я держим хип-хопом, где же мой Дактедрей? Все, о чем я читаю, о чём я говорю, я не ву не сочиняю Я так живу, я не сын богатого отца Не имею я в кармане ни гроша я не хожу в таких штанах, чтоб с до пяток. Не похуй на одежду, главное имя не за пятна. Все что я гнистый, хоть и не из West Coast, Я ставлю на место всех, кто не дорос. Каждому дозвон, want know what I want. Мой ответ вам всем, ебальники в пол. Это реальный гнистый щит для тех, кто с нами. Black Rock Рекорд, FC Broad, Armani. Yeah. Братка, хэй, море так там нет нашей цепей И прочие шняги там, и не надо зум давить, чтоб видеть ближай Надо открыть уши и слушать уже Поверь, толку будет больше сто пудов Я как я, не собираю братву из предплав И не надо мне ни граммофон, ни гэмми Я не бьюсь вултон в экран, чтоб поиметь примесь Чтобы обратить внимание на себя толпы фронов На другой дороге я ненавижу клонов И хватит этих тонов и нелепых басен, высота моя Установка град я опасен. Мой рэп грязины бьет, прямо влизло. Фальшивые МС Асталовисса, мой кулак близко. Это не на дисках, диссе, это те слова, от которых бегут рыцы. При рэпе для того, чтобы засветить фейс. А я с рапам по жизни совсем другой есть Смотрю вперед, да, так меня прет Особенно, когда кретин на сцене Своей люди мед, ведь этот баран Совсем недавно с бегал А сейчас залез в мешок, встал в Алике Келли Наслаждается своим же Бедом и родным я на танке Довлю, да, татакую пехоту Все их попытки сделать жесткий кач Ломаются разом, извлекают Тошный плач, эй, на мяч Почащий рифму калеч Сохра у них стрячь, ты не дорос до моих плеч В ее живут цене, еще смертельно Опасно, и все бог, мой краска он, разом ясен. і так, так, секунду, Армане. Разом ясен. і на на, мій